Глава 7. Незадолго до этого в Медиаланской церкви вошло в обычае утешать и наставлять с помощью пения. Братья пели ревностно и согласно, устами и сердцем. Уже год или немного больше Юстина, мать малолетнего императора Валентиниана, преследовала твоего Амвросия по причине ереси, которые соблазнили ее Риане. Примечание. От императорского двора шли к Амвросию одно за другим требования уступить Арианам городскую базилику. Амвросия отвечал отказом и проводил вместе с толпой верующих целые ночи в этой базилике. Цитата. Наконец предписание. Передай базилику. Отвечаю. И мне не дозволено передать ее, и тебе, император, не пристало принять ее. Написано, «Боже Богу, Кесарево кесарю. Императору принадлежат дворцы, священнослужителю церкви. Там письма. Конец примечания. Благочестивая толпа бодрствовала в церкви, готовая умереть вместе со своим епископом, рабом твоим. И там же мать моя, слуга твоя, первая в тревоге и бдении, жила молитвой. Мы тогда еще не согреты жаром твоего духа, все же волновались. Город был в смятении и беспокойстве. Тогда и постановлено было петь гимны и псалмы по обычаю Восточной Церкви, чтобы народ совсем не извелся в тоске и печали. С тех пор и поныне обычай этот соблюдается, его усвоили многие, да почти все стада твои в остальном мире. Тогда упомянутому предстоятелю твоему открыто было введение места, где сокрыты тела мучеников Протасия и Гервасия, которые столько лет хранил ты нетленными в тайной сокровищнице твоей, чтобы своевременно взять их оттуда в обуздание женщины лютой, но царственной. Обнаружив их и откопав, перенесли их с подобающими почестями в Амвросиеву базилику. Исцелялись не только мучимые нечистыми духами, сами демоны сознавались в своем поражении. Один медиаланец, слепой в течение многих лет и хорошо известный всему городу, стал расспрашивать, почему так буйно ликует народ, и, узнав, в чем дело, вскочил и попросил своего поводыря отвести его туда. Приведенный на место, он добился разрешения подойти и прикоснуться платком к носилкам, где покоились те, о ком сказано Дорога в очах Господних смерть святых его. Затем он поднёс платок к глазам своим, и они сразу открылись. Об этом разнеслась молва. Тебе возносили хвалы, горячие и сиявшие радостью. Поэтому противница твоя, хотя и не приникла к здравой вере, но подавила в душе своей неистовость в преследованиях. Благодарю тебя, Боже мой. Откуда и куда повёл ты воспоминания мои, чтобы я исповедал тебе о каких великих событиях я забыл? Даже тогда, когда так благоухал аромат благовоний твоих, мы не кинулись к тебе. Потому я так и плакал за пением твоих гимнов. Давно вздыхал я о тебе и, наконец, вдохнул веяние ветра, насколько проникал он в дом из травы.